Глава 17. Из машины Адамберг позвонил комиссару Бурлену. «Мы уходим из Исландии раз и навсегда». «И куда плывем?» «В общество по изучению Робеспьера». «Общество по изучению письменного наследия Максимилиана Робеспьера», громко поправил Данглар. «Черт», — сказал Бурлен. «Вот и твоя гильотина». Президент лично написал нам, он скорбит о потере трех членов общества. Наших самоубийц, само собой. И еще он полагает, что пропал четвертый. А сколько их там всего? Около семисот. Черт, повторил Бурлен. Вот и я о том же. Думаешь, убийца может швырнуть туда бомбу, типа сэкономить время? Нет, так ему не интересно. Пока, во всяком случае. Хозяин кафе игроков ждал их. Меня не предупредили, что вас будет трое. «Но нам и не запретили быть втроем», — возразила Дамберг, вынув из кармана письмо. При взгляде на изысканный почерк хозяин тут же успокоился и вывел их через черный ход во дворик, потом во второй дворик, оттуда в переулок и проводил до металлической противопожарной двери. «Тут вы спуститесь в паркинг-турнель. Полагаю, вам указали нужный выход?» «Да». «Тогда давайте в темпе», — велел он, посмотрев по сторонам. «И не светитесь особо». «Правда, в его компании, — он показал на шевелюру а вряд ли вы в этом преуспеете». И он, не прощаясь, пошел обратно. Жюстен оказался прав. От всего этого так и несло конспирации, интригами и заговором, как в старые добрые времена. «Детский сад», — сказал Вееренг. «Похоже на то», — согласился Адамберг. «Но в отношении тебя он прав». «Я не виноват». Адамберг поморщился. Он знал, что Веренко, раз увидев, забыть невозможно, особенно его крупное красивое лицо и двуцветную гриву, похожую на негатив леопардовой шкуры. Вот уж кого не следовало отрежать на слежку или брать в заговорщики XVIII века. Мальчишки, истязавшие его в детстве, искромсали ему кожу головы 14 ударами ножа, и на месте шрамов отросли рыжие волосы. Это случилось там, наверху, в их родных местах, на верхнем лугу, в Лобазаке, сразу за виноградником. Каждый раз, когда Адамберг вспоминал об этом, у него начинались спазмы в животе. Они поднялись по лестнице и через черный ход вошли в турне-де-ла-турнель. В этот час просторный и довольно роскошный зал с белыми скатертями был полон. Данглар заметил сидящую боком Ританкур в бледно-розовом костюме и лентой в цвет в коротких светлых волосах. На столике перед ней лежал журнал по вязанию для детей. Импозантная Ританкур, вытягивая нитку белой шерсти из большой цветастой сумки, стоявшей у ее ног, вязала, не глядя на спицы, и прерывалась только для того, чтобы взять что-нибудь с тарелки. — Ты был в курсе? — выдохнул Вейринг. — Что она вязать умеет? «И так классно!» — понятия не имел. «Похоже на танк в камуфляже». «Нет, она обалденная. Спрятала пушку под клубками шерсти». «А вон и наш друг», — сказал Данглар. «Возле вешалки, в белой рубашке и серой жилетке, сидит и чистит ногти». «Не думаю», — сказал Вейренк. «С трудом себе представляю, что президент Шато будет чистить ногти в ресторане». «Он берет журнал», — сказала Дамберг. «Мотоциклы вчера и сегодня смотрят на нас. Колеблется, потому что нас трое. Они подошли к его столику, и он привстал, чтобы пожать им руки. «Господа, письмо при вас?» Адамберг распахнул пиджак, показав конверт, вылезающий из внутреннего кармана. «Вы комиссар Адамберг, не так ли?» – спросил Франсуа Шато. «По-моему, мне знакомо ваше лицо. А кто ваши спутники?» майор Данглар и лейтенант Вейренг. «Объединенные силы», — сказал Данглар. «Садитесь, прошу вас». Успокоившись, Шато сунул стальную пилку в карман жилетки и предложил им сделать заказ, порекомендовав слоёный пирог с грибами и шпинатом и телячью печень по-венециански. Шато оказался невысоким узкоплечим человечком с круглым румяным лицом. Редкие светло-каштановые волосы на макушке и ничем не примечательные голубые глаза. Ничего особенного, если не считать, этой несуразной пилки и его манеры держаться. Прямо и прилежно, словно на проповеди в церкви. Адамберг даже огорчился, как будто президент общества Робеспьера обязан был наводить страх. «Что-нибудь выпьете?» – спросил Данглар, изучая винную карту. «Я редко пью, но с вами за компанию с удовольствием». Шато выдавил из себя улыбку. «Я предпочитаю белое, если не возражаете». «Я за», — сказал Данглар и тут же приступил к заказу. «Я еще раз прошу извинить меня, что заставил вас проделать этот путь. Увы, я вынужден был так поступить». «Вам угрожают?» — спросил Виринг. «Уже давно», — сказал Шато, снова сжимая губы. «И ситуация только усложняется. Я также прошу извинить мои гигиенические процедуры». Он показал им черные от земли ногти. «Ничего не поделаешь». «Вы работаете в саду?» – спросил Адамберг. «Я только что посадил три мексиканских апельсина и очень рассчитываю на их пышное цветение. Что касается угроз, господа, вы должны понять, что президент общества, посвященного Робеспьеру, это отнюдь не то же самое, что капитан торгового судна, так сказать. Я скорее командую военным кораблем, противостоящим всем бурям и натискам, поскольку уже одно только имя Робеспьера будоражит страсти» которые грозными волнами перехлестывают через борт. Признаюсь, что когда я создавал нашу исследовательскую группу, я совершенно не ожидал ни столь грандиозного успеха, ни таких пылких чувств, будь то восторг или, напротив, ненависть. «Иногда даже», — сказал он, водя кончиком ножа по тарелке, «я думаю, не сложит ли мне с себя полномочия. Слишком часто я сталкиваюсь с содержимостью, бурными реакциями, восторженным поклонением или отторжением, и все это в конечном итоге превращает нашу научную организацию в арену для воплощения фантазий, о чем я крайне сожалею». «До такой степени», — спросил Данглар, наполняя бокалы всем, кроме Адамберга. Я, ей-богу, был готов к тому, чтобы вы мои слова с недоверием. Это так естественно. Но вот взгляните, я захватил с собой два последних письма, доказывающих, что эти угрозы, так сказать, вовсе не шутка. У меня в офисе их скопилась целая куча. Вот, например, письмо приблизительно месячной давности. Ты считаешь себя великим человеком и полагаешь, что можешь торжествовать победу? Ну, удастся ли тебе предвидеть, удастся ли тебе избежать моего удара. Да, мы полны решимости лишить тебя жизни и избавить Францию от змеи, которая пытается разорвать ее на части. А вот еще одно, продолжал Шато, отправлено 10 апреля, сразу после убийства Алисы Готье и Анри Мафаре, если не ошибаюсь. Как видите, бумага самая обычная, и текст набран на компьютере. Об авторе сказать нечего, разве что... Он напустил письмо в ле -мане, но толку от этого мало. Данглар с жадностью накинулся на второе письмо. «Изо дня в день я с тобой, я вижу тебя каждый день. В любое мгновение моя занесенная рука готова обрушиться тебе на грудь».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 «Очень даже неожиданно», — серьезно сказал Данглар. «Тем более, что оба текста являются точными копиями реальных писем, отправленных Максимилиану Робеспьеру после принятия чудовищного закона 10 июня 1794 года». «Кто вы такие?» — воскликнул Шато, резким движением отодвинув стул. «Вы не полицейские! Кто вы?» Адамберг удержал Шато за руку, пытаясь поймать его перепуганный взгляд. Шато учащенно дышал, но выражение лица комиссара, при условии, что это и правда комиссар, немного его успокоило. «Мы полицейские, полицейские», — заверил он Шато. «Данглар, покажите ему ваше удостоверение, но так, чтобы никто не видел. Майор много чего знает о революционном периоде». Я не встречался ни с кем, за исключением историков, глухо сказал Шатов, все еще на стороже, кому был бы знаком текст этих писем. Ему, сказал Виренг, показывая на майора Вилкой. Память майора Данглара, подтвердил Адамберг, это мистическая бездна, куда лучше не соваться. Прошу прощения. Данглар с невинным видом покачал головой. Эти письма все же достаточно известны. Будь я одним из тех, кто вам угрожает. Я бы так по-глупому себя не выдал, как вы понимаете. — Ваша правда, ей-богу, — сказал Шато, и, чуть поостыв, придвинулся к столу. И все же... Данглард долил всем вина, чуть кивнув Шато в знак примирения. — И кому же адресованы эти письма? — спросил он. — То есть, что написано на конверте? — Вы не поверите. Господину Максимилиану Робеспьеру. Как если бы он был еще жив? Как если бы он еще представлял для кого-то угрозу. Я же говорил, наши собрания посещают порой настоящие психи, и вот теперь они нападают на наших членов. Они пытаются, на мой взгляд, во всяком случае, создать у нас атмосферу страха, что рано или поздно отразится и на мне самом. Вы же прочли. Уже сегодня, глядя на тебя, я буду наслаждаться твоим ужасом. «Я учредил это общество. Идеи его основания и концепция принадлежат мне, и, соответственно, вот уже двенадцать лет я его возглавляю. И право вполне логично, что автор писем или какой-то иной безумец избирает мишенью самую верхушку». «Вы там один, что ли?» — спросила Домберг. «Со мной работают казначей и секретарь. Они же по совместительству являются моими телохранителями». В журнале «Офисьель» они фигурируют под псевдонимами. Я под своей настоящей фамилией. Поначалу я вообще не осторожничал. И «Еще у вас есть спонсор», — напомнил Вейренк. «Возможно. Даже скорее меценат. Да. Анри Мафаре. Именно. И его недавно убили. Он оплачивал аренду зала. Когда девять лет назад Мафаре присоединился к нам, мы были в плачевном положении, и он все взял в свои руки» ликвидировав его, убийца выбил у нас почву из-под ног, лишив нас средств к существованию. Адамберг, наблюдая, как коротышка президент аккуратно режет слоеный пирог, пытался как-то увязать перепачканные землей руки со свойственной ему манерностью. Чернота земли облагораживает руки, грязь обезображивает их. Как-то так. «Почему же Мафарей, если уж он так жаждал финансировать вашу организацию, приходил лишь изредка? Вы написали, что он, как и две другие жертвы, был непостоянным членом». «Анри был одержим научной и даже революционной целью, могу сказать это без преувеличения, и эта миссия полностью захватила его. Он боялся засветиться на заседаниях и предпочитал не рисковать». Вряд ли его сотрудники отнеслись бы к этому, так сказать, с пониманием. И, ей-богу, та же проблема актуальна и для всех нас, для меня в том числе. Я являюсь старшим бухгалтером гранд-отеля «Галия» на 120 номеров. Знаете такой? — Да, — сказал Виренг, а я думал, вы садовник. В каком-то смысле да, — протянул Шато, рассматривая свои ногти. Я ухаживаю за гостиничным садом. Там больше никто ничего в этом не смыслит, но если вдруг директор узнает, какое общество я возглавляю, я окажусь на улице, ибо человек, пристально интересующийся Робеспьером, неминуемо вызывает подозрение. да никто и не будет особо разбираться. Анри важно было знать, что наше общество продолжает свое существование. Он появлялся у нас два раза в год». «Как вы считаете?» — спросила Дамберг. «Мафаре сам привел Алису Гатье, ту убитую женщину, на ваше заседание?» «Не исключено, потому что иногда они сидели рядом. Ей-богу, эту мадам Гатье да и месье Брегеля я видел, наверное, раз двадцать, не больше. Я узнал их на ваших снимках, потому что они у нас не надевали костюмы. Во время заседания они стояли за барьером позади депутатов». «Не надевали костюмы?» – переспросила Адамберг. «Не понимаю», – вмешался Веренг. «Во Франции есть и другие научные группы, занимающиеся Робеспьером. Историки изучают факты, копаются, анализируют их и публикуют результаты своих штудий. Но почему-то именно ваше общество вызывает столько волнений, страстей и ненависти». «А что ж поделаешь», – сказал Шатов, встрепенувшись при виде телячьей печени по-венециански. «Месье Шато», — сказал Данглар, — «изложил нам концепцию, которая требует дорогостоящей аренды просторного помещения, где можно проводить чрезвычайные заседания. Я полагаю, в этом все и дело. Вы же не просто роетесь в архивах». «Вы правы, майор. Я принес вам несколько фотографий». «Они красноречивее моих слов. Должен сознаться, — добавил он, запуская руку в портфель, — что поскольку я круглый год слушаю речи XVIII века, у меня появилась, так сказать, дурная привычка выражаться слишком витиевато, а это не упрощает дело, даже на работе в отеле». Он выложил на стол около дюжины снимков. В огромном зале, освещенном высокими люстрами с фальшивыми свечами, Три-четыре сотни человек в костюмах конца XVIII века. Одни в центре, другие на расположенных амфитеатром скамьях, сидя и стоя окружали трибуну. Некоторые, привстав, тянули руки, судя по всему, перебивая оратора или приветствуя его. Над ними в полумраке боковых галерей толпились около сотни мужчин и женщин. Многие из них перегибались через парапет. Тут и там развивались трехцветные флаги. На общих планах лица были почти неразличимы, зато казалось, что слышен гул в зале, голос выступающего, шепот, восклицание и брань. «Невероятно», — сказал Данглар. «Вам нравится?» — улыбнулся Шато на сей раз искренне, с какой-то даже гордостью. «Это какое-то представление?» — спросила Дамберг. «Спектакль?» «Нет», — сказал Данглар, взяв следующий снимок. «Это очень точное воспроизведение заседаний национального собрания во время революции. Я не ошибся?» «Не ошиблись», — сказал Шато, и улыбка его стала еще шире. «Полагаю, что речи ораторов и депутатов соответствуют историческим текстам. Само собой, каждый член общества получает перед заседанием полный сценарий предстоящего вечера, в том числе свои собственные выступления, в зависимости от его роли». «Тексты выкладываются на сайте, к которому у всех есть код доступа». «Какой роли?» – спросила Дамберг. «Зачем играть в революцию?» «Ну а как же», – сказал Шато, – «кто-то играет Дантона, кто-то Бриссо, Био Варена, Робеспьера, Эбера, Кутона, Сен-Жюста, Фуше, Барера и так далее». Все должны заранее выучить свои речи. Мы установили двухлетние циклы, начиная с заседания учредительного собрания и заканчивая конвентом. Разумеется, мы не воспроизводим их все подряд. А то бы наши циклы длились лет по пять. Мы выбираем только самые, так сказать, показательные или чем-то памятные дни. Короче говоря, мы с величайшей тщательностью оживляем историю, и результат впечатляет. «А что такое чрезвычайные заседания?» – спросила Домберг. «Вот сегодняшнее, например». «На них присутствует Робеспьер. Они собирают гораздо больше народу. Он появляется только дважды в месяц, потому что это многословная и утомительная роль. А заменить его мы не можем. Правда, в настоящее время он выступает каждую неделю, потому что мы припозднились». Шато снова разволновался. «Но у нашего успеха есть одно «но» сказал он. «Страсть», — предположил Данглар. «Что стало для нас полной неожиданностью», — кивнул Шато. «Их заносит, так сказать. У нас не осталось вина, майор. Поначалу мы распределили роли по физиономическому принципу и руководствуясь темпераментом участников. У нас нашелся великолепный Дантон, ужасно уродливый, с зычным голосом». Крайне способными оказались также паралитик Кутон, архангел террора Сен-Жюст и грубиян и бер Но по прошествии года все депутаты, вплоть до самых скромных, настолько сроднились со своими персонажами и уверовали в правое дело соответствующей группы, будь то колеблющиеся болото, умеренные жирондисты, радикалы-монтаньяры, дантонисты, робеспиеристы, бешеные или эбертисты, что началась Полная неразбериха. Никто уже не придерживался текста. Все перебивали и задирали друг друга в самый разгар заседания. Кто ты такой, гражданин, что осмеливаешься унижать республику своими лицемерными речами? Этому необходимо было положить конец. Шато печально покачал головой. От вина его круглые щеки раскраснелись. — Каким образом? — спросил Данглар. Мы обязываем членов общества раз в четыре месяца менять политический лагерь. Люди из болота переходят в монтаньяры. Крайние становятся умеренными. Ну, принцип вам понятен. И можете мне поверить, эти вынужденные перевоплощения не всегда проходят гладко». «Любопытно», — сказал Вейренг. «Ей-богу, это настолько любопытно, что мы решили провести вполне новаторское исследование». Мы изучаем феномен, в природу которого не проник еще ни один историк. Каким образом смертельно бледный, холодный Робеспьер с тоненьким голоском и безжизненным телом, начисто лишенный харизмы и эмпатии, мог вызывать столь восторженное поклонение? А его мрачное лицо и пустые глаза, моргающие за стеклами очков? Так вот и сейчас мы наблюдаем все то же самое и ведем записи. — И давно вы этим занимаетесь? — спросил Данглар, которого, судя по всему, это необычное общество захватило гораздо больше, чем, собственно, расследование. — Уже лет шесть. И вы получили какие-нибудь результаты? — Разумеется. В нашем распоряжении есть уже тысячи страниц, заметки, наблюдения, выводы. Проектом руководит наш секретарь. Или вот женщины, например, тысячи восторженных и страстных поклонниц, на которых Робеспьер, однако, не обращал ни малейшего внимания. Так вот, комиссар, они есть и у нас, на скамьях для публики, они влюбляются в него по уши. «Мне надо размяться», — сказал Адамберг, — «давайте пройдемся по набережным». «Конечно, я сам тут с вами засиделся». Все четверо, видимо, из чувства противоречия, встретились у конной статуи короля Генриха IV возле сквера Вергалан и сели на залитую солнцем скамейку. «Кстати, о фотографиях», — сказала Дамберг, «У вас не найдется планов покрупнее?» «Нам не положено по уставу», — сказал Шато, снова принимаясь вычищать грязь из-под ногтей. «В общество записываются анонимно, так что съемка воспрещается из соображений конфиденциальности». Все участники оставляют мобильные телефоны на входе, в выключенном состоянии. Следовательно, вы не готовы не назвать нам имя четвертого члена общества, чье отсутствие тревожит вас, не снабдить нас его фотографией. Увы, кроме того, он-то как раз загримирован и участвует в заседаниях. Поначалу он не решался, но через некоторое время поддался общей лихорадке, так сказать, как и многие другие до него Поэтому меня и беспокоит его отсутствие Мы ждали его две недели назад, он был назначен на одну роль Он бы ни за что не пропустил своего выхода Уж очень он увлекся Но я затрудняюсь указать вам на подозреваемого в толпе возбужденных масок И все же замечу, что тех, кто впадает в такой ажиотаж при виде Робеспьера, наберется человек пятьдесят При том, что убийцей может оказаться и теневой персонаж, действующий, так сказать, из-под тишка, никак не проявляя на людях своей ненависти. Шато перешел к ногтю безмянного пальца. «А это что такое?» — перебил его Адамберг, показав ему знак. «Вам он не попадался? Во всех трех случаях этот символ нарисовали на месте преступления». «Первый раз вижу», — Шато покачал головой. «И что это должно изображать?» «Хороший вопрос. А вы сами как думаете, учитывая общий контекст?» «Общий контекст?» — повторил Шато, потирая лысый череп. «Ну да, в контексте вашего общества». «Гильотину?» — предположил Шато с видом двоечника, вызванного к доске. «Только какую?» «Ту, что было до или после? Или это смесь двух гильотин? В таком случае это противоречит здравому смыслу». «Согласен», — сказал Адамберг, сунув руки в карманы. Он тоже не понимал, как можно выследить кого-то среди 700 анонимных и загримированных членов общества. На горизонте, беспардонно разрастаясь и запутываясь, скатывался новый клубок водорослей, еще более спрутообразный, чем тот, что донимал его накануне. «Вы говорите, на ваших заседаниях разрешается присутствовать в качестве непостоянных членов?» «Да, трижды в год». «А сегодня вечером?» — спросил Адамберг. «Что? Вы про себя?» — спросил Шато и от удивления уронил пилку. «А что, нельзя?» «Какой вам от этого прок?» «Посмотрим, что к чему», — пожал плечами Адамберг. Сегодня важное заседание. Вы услышите нескончаемую речь, произнесенную 5 февраля 1794 года, то есть 17-го плювиоза второго года республики. Правда, в сокращенном варианте, не беспокойтесь. Хотел бы я на это взглянуть, сказал Данглар. Воля ваша? Приходите в 7 часов к семнадцатому подъезду с тыльной стороны здания. Я достану вам костюмы и парики, если вас это не смущает. В обычной одежде вас, ей-богу, зашлют на галерку, а оттуда ничего не видно. — Кстати, почему вы не можете заменить своего Робеспьера? — спросила Домберг. Шато умолк, задумавшись. Ему явно было не по себе. — Вы все поймете сегодня вечером, — сказал он.